глава 8. Утром третьего дня желтого месяца император Йорган Кеш лично прибыл к стенам осажденного агрокада. Главнокомандующий, благородный Соогним Брег ввел осаду по старинным правилам военного искусства. Искусство же предписывало, используя население, оградить осажденный город валом и рвом, выстроить башни, превышающие высотой крепостные стены, и, изнурив осажденных голодом и непрерывным обстрелом под прикрытием стрелков и орудий, подвести тараны к воротам, разбить оные и взять город. Все эти предписания, разработанные еще тысячу лет назад, были по-своему мудрыми. Но в данном случае использовать их было нелегко. Агрокат располагался на большом острове в устье Агры, и от обоих берегов, большей частью представлявших из себя почти непроходимое болото, его отделяли рукава реки. Правда, северный рукав частично перегораживали два насыпных вала, но связывающий их мост был разрушен, а дорога, проложенная по насыпям, настолько изуродована снарядами баллист, что по ней не то что осадной башне, по воске не проехать». Да и простреливалась она из крепости замечательно. Стены агрокада крепки, воды и продовольствия вдоволь, попытка штурмовать город силами флота стоила Карнагрии четырех боевых кораблей. Вдобавок к этому 30-тысячная армия федсов стояла на южном берегу реки и ждала лишь возможности переправиться. А 50-тысячная объединенная армия Карнагрии, чтобы не позволить им этого, вынуждена была держать под контролем почти 100 миль побережья. Если бы не патрулирующую реку Галеры, Фецы уже давно грабили бы землю Шорарк. Искусанный москитами император с ненавистью разглядывал талисман, врученный ему магом. По заверению последнего, талисман отпугивал кровососов на расстоянии дюжины шагов. Здешние москиты об этом, похоже, не знали. Хотя нет, талисман ни при чем – Йорган Кеш вспомнил, вот уже три месяца никакая магия не действует на всем протяжении Агры. Его собственные маги таким образом блокируют все заклинания врага. Фанкист сказал, такое возможно только вблизи от гор Яго. Почему, император так и не понял. Зато понял второе объяснение. Чтобы приготовить изысканное блюдо, требуются длительные усилия нескольких искусных людей. А чтобы испортить его, достаточно одного недотепа поваренка. Что ж, уничтожить всякую магию единственная надежда на успех в войне с Фецами. Но невозможно же спать, когда тебя целую ночь осаждают проклятые кровососы. Государь! Десятник алых, откинул полок шатра. Командующий велел доложить, войска построены. Иду. Йорган Кеш поднялся и вышел на воздух. Ему подвели коня. В сопровождении охранной сотни владыка Карнагрии направился в сторону поля, где ровными рядами выстроились воины. Император неторопливо двигался вдоль строя. Благородный огнем ехал на треть корпуса позади. На левом фланге черные копейщики, 16 тысяч. Аккуратные квадраты сотен, сомкнутые щиты, копий над шлемами. Основная сила, если придется штурмовать укрепления. Но первыми в бой пойдут не они, а объединенные войска владык земель. Так посоветовал императору его главнокомандующий. Да и здравый смысл говорить тоже. Имперские войска следует поберечь, мало ли что. Правда, у Йорган Кеши еще есть алые, но большая часть гвардии осталась в столице. С собой царь царей взял только три тысячи. И они будут брошены в бой лишь в том случае, если опасность будет угрожать лично императору. Воины владык четырех южных земель выглядели не так грозно, как черные. Вооружение похуже, да и выучка послабее. Можно не сомневаться, лучших солдат владыки решили поберечь. Император оглядел разномастное воинство. Счетверенные шеренги, каждая под своим знаменем, растянулись без малого на милю. Отдельно стояла конница. Всего около двадцати тысяч бойцов. Последними – наемники, но Йорган Кеш до них не доехал. Эти вряд ли воодушевятся личным присутствием императора. «Я должен произнести речь?» – спросил Йорган Кеш у своего главнокомандующего. «Желательно, мой государь». «Воины!» – произнес владыка Карнагрии, и глашатые разнесли его голос вдоль строя. Эти проклятые федсы посигнули на мою землю. Вы, я уверен, перебьете захватчиков и не посрамите меня, своего императора. Слава царю-царей! крикнул главнокомандующий Брек. Слава! подхватили глашатые. Слава! Слава! прокатилось по Шеренгам. Но особого воодушевления в войске не наблюдалось. В полдень после гадания по облакам и внутренностям жертвенного животного, в благоприятное, по мнению жрецов Ашура, время, армия Йорган начала штурм. Атака велась одновременно со всех сторон, с использованием всех метательных машин, 30 боевых галер и вспомогательных судов, которые доставили солдат к стенам крепости. Основным направлением атаки стала насыпь, частично перегораживающая северный рукав Агры. Под прикрытием массированной стрельбы катапульт и лучников был возведен временный мост, и по нему к воротам Агрокада хлынули тысячи Йорган-Кеша. И тут в полную мощь заработали боевые машины фецов. Временный мост был уничтожен в считанные мгновения, и почти сорок сотен тяжело вооруженных солдат оказались запертыми на прилегающем к городу отрезке дамбы. Никакие доспехи не спасут от кипящего масла и каменных шаров, выметываемых большими баллистами. Обожженные с воплями прыгали в воду и тут же уходили на дно. Наиболее отважные все же ухитрились подтянуть таран к воротам. Три слоя мокрых шкур защищали тех, кто его раскачивал, даже от расплавленного свинца. Таран ударил шесть раз, ворота затрещали и брошенное сверху огромное бревно переломило таран как тростинку. Подошедшие со стороны пирсов галеры не рискнули высадить десант. С привратных башен обильно сыпали огненными стрелами малые катапульты. Дуэль вышла неравной, палубные орудия били снизу вверх, а стрелы, посланные атакующими, до башен не долетали. Когда на двух кораблях одновременно начался пожар, командующий флотом Зауриш Хуга... Старый морской волк, которому плевать было на то, что нравится, а что не нравится свежеиспеченному императору, велел сигналить отход. Еще более плачевно окончилась попытка атаковать стены агрокада с лодок. За два часа до захода стало ясно, попытка взять крепость полностью провалилась. Штурм обошелся Йорган Кешу почти в три тысячи человек, правда потери понесли в основном полки владык. Главнокомандующий Брэг предложил разрубить трупы на части и с помощью баллист перебросить через стены крепости. Командующий читал в одном трактате, что лет пятьсот назад так удалось вызвать в осажденной крепости эпидемию чумы. Йорген Кеш выслушал это замечательное предложение и сказал благородному Саагниму, что население города его подданные, это во-первых, а во-вторых, главнокомандующий Брэг С этого момента больше не главнокомандующий и может отправляться к демонам Джехи. Он, Йорган Кеш, лично возглавит войско. На следующее утро обиженный огнем Брег уехал к себе в имение. Владыка Карнагрии собрал совет Тысяцких и спросил, что ему делать. Тысяцкие, большинство из которых получили свои должности еще при Аккарафе и отнюдь не за воинские доблести, благоразумно помалкивали высказался только командир Алых Герур. Его совет был прост – призвать из столицы еще десять тысяч Алых, переправиться и пройти железной щеткой копий по южному берегу. «Когда на той стороне останутся только мертвые фетсы», – сказал он, – «агракат сдастся сам». В предложении был резон, но неясно, каким образом высадиться на южный берег. Еще более заболоченный, чем северный – и развернуться для конной атаки, если все сколь-нибудь подходящие места контролируются противником. Кроме того, император не хотел рисковать своей гвардией. Дело застопорилось. А спустя несколько дней перебежчик сообщил, через горы переправилось еще 20 тысяч фецов, и с ними в разобранном виде доставлены 300 боевых колесниц. Не требовалось семи пядей во лбу, чтобы понять. Ободренные успехом фецы не собираются останавливаться на достигнутом. С юга на север полетели императорские гонцы. Царь царей требовал у владык еще солдат и еще провиант для армии. Был назначен общий налог в размере десятой доли состояния для каждого свободного корногрейца. Популярность Йорган Кеша стремительно падала. Но ни народ, ни владыки пока не рисковали поднять флаг бунта. Если император не может справиться с фецами, это еще не значит, что его алые не втопчут в грязь мятежника. И владыки, скрипя сердце, послали и людей, и провиант, и деньги. Пока обозы двигались на юг, сам император, оставив войско, отбыл на север, в Великандар. Заканчивался месяц третьего урожая, и Йорган Кеш не хотел вызвать недовольство Ашура, не оказав должного уважения его празднику. Кроме того, Йорган Кеш желал посмотреть игры, а главное, ему до смерти надоели москиты агрских болот. Император прибыл в Великандар в четырнадцатый день месяца третьего урожая. Его сопровождали тысяча алых, И тысяча наемников под командованием Шорга Белого, полусамирийца полукушога, человека свирепого, хитрого и отважного при необходимости. Император прибыл в полдень, и вечером того же дня тысяцкий Шорг встретился в доме у Веселения ночная бабочка с помощником управителя гладиаторского двора Хархаздагалом Именно эта встреча послужила причиной трехдневного отсутствия помощника управителя. Начальник Тысячи Шорг Белый и бывший его подтысяцкий Хархаз Дагал веселились долго и обстоятельно, впрок. И только вечером второго дня между друзьями состоялся серьезный разговор. Воины устроились в одиночестве, за отсутствие сладких девочек особая плата, в Персиковом саду на песчаном берегу Крохотного пруда. Подставив солнцу жилистые, расчерченные шрамами тела, Друзья попивали нежное белое венцо и глядели на черных лебедей, плавающих совершенно безбоязненно, буквально у ног людей. Начал разговор Хархаздагал. «Я слыхал, император обломал себе молочные зубки», – лениво произнес горец. «Угу», – Шорг лежал на животе, закрыв глаза. «Его белые, как бумага, волосы, наследство отца, которого он никогда не видел, и основа его прозвища – Цветом не отличались от песка. «А твои как?» «Наше дело маленькое — болтаться вдоль берега и брать к ногтю всех, кто сунется. Большая часть парней и меча ни разу не вынимала из ножен». «Хорошо», — сказал Хархаздагал. «Наемник спит, деньги идут». «А добыча?» — Шорк приоткрыл один глаз. Хархаздагал пожал плечами. «Слушай, рубака». Тысяцкий открыл второй глаз. «Возвращайся ко мне. Хватит ерундой заниматься. Клянусь гузном моего коня не пройдет и месяца, как славный император начнет нанимать новые войска. Возвращайся и будь тебе Тысяцким». «Какой я Тысяцкий?» усмехнулся Хархас Дагал. «Я воин. Рубака, как ты говоришь. А Тысяцкому этого мало. Нужна еще голова». «Глупости», – недовольно возразил Шорг. «Я дело предлагаю». Не могу, друг Знаешь ведь, старейшины Иди ты, ты сел. Где твои горы? Язвительно спросил он Покажи мне пальцем Нету их, мы на равнине, понял? Где твои старейшины? Там, а мы здесь, понял? Плевать я Стоп, Хархаз догал поднял ладонь Хочешь меня обидеть? Шорг махнул рукой Я серьезно, а ты? И я серьезно «Слушай, Белый, есть у меня во дворе один паренек». «И что?» – равнодушно отозвался Шорг. «Тот самый, о котором я тебе рассказывал». «Душитель Львов?» – спросил Тысяцкий с возродившимся интересом. «Ну?» «У меня к тебе предложение».